Снаружи восемь. Всюду. Ванкувер. Дюпун совершенно запутался. Сколько тварей он убил за сегодня? Сорок. Семьдесят. Цифры ускользали, раздувались, лопались, гнили в голове. Уши закладывало. Он широко раздевал рот и хрустел челюстью. Улицу внизу усеивали трупы, но все новые лунатики выходили из-под моста, из-за ничейных автомобилей из-за троллейбуса, который больше никогда никуда не поедет. Они стояли безмолвные, жуткие, их тени ползли по стенам небоскреба к тринадцатому этажу. Луна слепляла. За час Дюпон не пристрелил ни одного лунатика. Пули уходили в молоко. Ветер приносил песок, он впивался в зрачки, но откуда взяться песчаной бури в Канаде? Сто двадцать. Восемьсот сорок три. Блокнотный лист с подсчетами — Упорхнул за перила, опустил пуфик сбоку. Жена отлучилась в туалет. Что она так долго? Мышка уснула она там, что ли? Опираясь на винтовку Депон повернулся, локтем спихнул бокал с остатками выдохшегося майота. Бокал не разбился, но покатился к краю и тоже улетел в пропасть. Что ты делаешь, мышка? Супруга замычала и вскинула винтовку. Ствольную коробку покрывали сердечки и пацифики палец лег на скобу глушитель смягчил звук выстрела разлетелось стекло а следом разлетелась голова дюпона мелкий дождик из мозгового вещества окропил задранные лица лунатиков столпившихся на проспекте джакарта крестьянин цеплялся за жизнь бывший рестлер он чувствовал в себе достаточно сил чтобы не спать еще неделю но с обнам были ускорить конец Крестьян перекинул ногу на водосточную трубу и карабкался по кровле. Квартиру, где он успешно прятался, взяли штурмом. Хлипкую дверь разворотили ножами. Лунатики лезли в пролон, как бешеные собаки. Девку, схватившую его сзади, крестьян поднял к потолку, раскрутил и вышвырнул в окно. Спустя минуту он сам вышел через это окно. Луна была так близко, словно оседлала конек двухскатной крыши. Не знавшая ремонта черепица хрустела и разъезжалась, ее куски вылетали из-под рестлера и разбивались о карниз. Я перелезу на другую сторону, думал крестьянин, «Попаду в соседнюю квартиру. Он вытянулся в струнку, оттолкнулся, черепица крошилась точно печенье бычьи ноздри. Из мезонина выкарабкался лунатик, извиваясь змеей, полз к добыче. Кристиан вспомнил бой с ледяным мечом на ответной стене, тщательно срежиссированный букером, отрепетированный до деталей. Примечание: букер сценарист постановочных боёв в рейслинге. Конец примечания. Он тогда победил, и публика рукоплескала ему. Он был бэби фейсом положительным героем, а ледяной меч играл роль хила, плохого парня. Лунатик плыл в мелком рыжем болоте, распадающейся черепицы Ре슬лер перекатился на спину и двинул пяткой в бессмысленную физиономию. Запаздыло подумал, что этот чувак чей-то сын, муж и сват, Чип-шот. Запрещенный удар сработал. Лунатик уехал в безвестность на санках отколовшейся кровли. До вершины крестьян добрался без приключений. Сел поудобнее, уперся в конек. Луна короновал город. Справа и слева раскинулась Ботавия. старая часть города. Справа и слева, сзади, впереди Разлилось море человеческих голов. Площадь Таман в была переполнена лунатиками. Урони раней булавку, сдвинутые плечи не дали бы ей упасть на мостовую. Из офисных сотов и окрайных железных хибар спящие стекались сюда, чтобы любоваться луной. А над их легионом сидел, цепляясь за крышу колониального голландского здания, боец кабельного канала и истово молился богам. Франко-немецкая граница. Сидя на полу чужой кухни, Уилл Смит наблюдал, как Лео Зольц дезинфицирует нож. В карих умных внимательных глазах Уилла Смита читалось понимание. Он знал, что виноват в сложившейся ситуации. Он, как бы говорил: "Я погречился, но и ты пойми меня. По улицам шастают все эти ненормальные жаждущие крови. Мои хозяева превратились в маньяков, а тут ты тянешь ко мне грабли". Я обязан был обороняться, говорил Уилл Смит. Лео не верил в господа, но оценил степень его иронии. Разрушенный мир кишел пародии на живых мертвецов, а укусила Лео сраная собака. Не какой-то зомби пес а самый обычный колли. Животные не обращались в убийц. Человечеству повезло. Но животные были напуганы не меньше людей, борющихся со сном и с сомнамбулами. Впрочем, Зольц понятия не имел остались ли в мире бодрствующие соплеменники новостные сайты давно перестали обновляться ни единого пользователя социальных сетей онлайн лео и уил оказались изолированы в деревне с населением в полторы тысячи лунатиков нет возразил себе лео после судной ночи их осталось гораздо меньше в промежутке между книжными ярмарками зольц жил в сонной ха! провинции В центре биосферного заповедника Близгау, в нескольких километрах от французской границы, он обожал Париж и Берлин, но предпочитал тишину, добровольное одиночество и прогулки по лесу. Гуляя, слушал в наушниках аудиокниги, а дома доставал томик из своей обширной библиотеки или загружал новинки на Kindle. Он читал постоянно, прерываясь для краткого сна. Трех-четырех часов хватало, чтобы отдохнуть и снова взяться за книгу. Предвестником апокалипсиса стал колли, забившийся под его крыльцо. Позже Лео совершил вылазку к автобану и видел опрокинутый тягач и пол брошенных легковушек. Он решил, что собака сбежала из машины, идущей на север или на юг. Дороговой полночи оставалось несколько часов, и Лео был глух и слеп, как и миллиарды таких же Лео на планете, прикованные к своему плачу. Коня. Ты чей приятель? Ты не заблудился? Ты Ах, ты ж сволочь! Зловредный пес кинулся на утёк Лео, с прокушенным пальцем отправился в больницу, где его отказались принять. Медсестра с пепельным лицом сказала, что доктор занят. Зольц не поверил своим ушам. и собрался скандалить, но из глубины госпиталя донесся отчаянный крик, и медсестра бросилась на подмогу врачу, оставив Лео в приёмной. Что-то не так, думал он, шагая по улице мимо пекарни Брила парикмахерской Бергмана и Шеловской заправки. У магазина фермерских товаров припарковался микроавтобус с монахинями. Молодая кармелитка, согнувшись пополам, блевала на асфальт, а ее сестра по вере держала на изготовке спортивную флягу с водой. Лео смущенно потупился. По какой-то причине монахини никуда не уехали. Они предпочли ночлег в скромной провинциальной гостинице и как только пробила полночь, вышли из номеров, чтобы лить кровь. Кармелитки в белоснежных сорочках стали первыми лунатиками, которых Лео увидел. Они пробежали под его окнами, догоняя подростков в футболке с эмблемой группы Bad Religion. Монахи не нравился калифорнийский панк. Алеандер, растущий во дворе фрау Замель, скрыл детали расправы над мальчишкой, но его вопли Лео слышал, даже забившись в дальний угол спальни. Полчаса назад Лео Зольц Просеменил в тени Алеандро, стараясь не смотреть на драную футболку с перечеркнутым крестом на останке подростка, растянутые зверьем по округе. Он споткнулся о глиняного ежа, и садовая скульптура превратилась в черепки. Никто ее не склеит. Как не склеит заново реальность Лео. Покинуть убежище вынудил голод. Уилл Смит был тем еще обжорой. Накануне они поделили последнюю банку сардин и слопали последнюю пачку чипсов. «Сиди здесь, велел Лео, притворяя дверь, но не запирая ее на ключ, чтобы в случае чего быстро попасть в укрытие. Смит дотянулся лапой до ручки и догнал человека во дворе фрау Замель. Что ж ты за собака такая? поинтересовался Лео. В душе он был рад мохнатому товарищу. Почуяв визитеров, на заднем дворе загорелись лампы, Расцветили сумерки в оранжевые тона. Лео замер, считая удары сердца датчик движения, сказал он Смиту телепатически. В доме никого не осталось. В июле фрау Замель перенесла инсульт, а за неделю до апокалипсиса была снова госпитализирована. Уилл Смит караулил, пока Лео выбивал окно и забирался на подоконник. Казалось, звон осколков слышат лунатики в всей северной Рейн-Вестфалии. С работой в доме сигнализация. Лео грохнулся бы в обморок, но пожилая женщина доверяла соседям. Рай для пенсионеров. Нулевой уровень преступности, так характеризовали обычно их захолустие. Теперь человек и собака сидели на кухне фрау Замель. Наружные лампы погасли, а включать свет лео побоялся. Хватало слабенького фонарика в телефоне. Ощущая себя мародером, он доставал из ящиков консервы и пачки с крупой и набивал ими рюкзак. Старушка оказалась предсказуемо запасливой. Аптечка, что надо? Лео не бывал в гостях у фрау Замель, только здоровался с ней, встречая на улице или в лавке. Милая старушка, опрятная, как и её кухня. От вида вышитых крестиком картин, увядших полевых цветов в вазе чайного сервиза накатывала тоска. Он надеялся, что лунатик санитар не убил фрау Замель в больнице, и фрау Замель не убила санитара. Зольц протер спиртом лезвие перочинного ножа. Он предпочел не спешить с возвращением. Показалось на улице кто-то есть, лунатик, привлеченный шумом, или зверь, выглянувший из леса проверить, что там творится у двуногих. Когда человечество окончательно погрузится в сон, мир будет принадлежать куницам и барсукам, диким кабанам и косулям. Хорошо бы, чтобы и Уиллу Смиту в нем нашлось местечко. В судной ночью Лео не сомкнул глаз, сидел в шкафу, скроллил новостную ленту и тщетно обзванивая друзей. Абоненты безмолвствовали, как и полиция, и скорая помощь. Интернет разъяснил правила игры. Спать нельзя. Да он и не уснул бы при всем желании. На улице кричали люди. Недавно Зольц осилил фолиант, посвященный великой французской революции. Воображал, что это мятежники в уффригийских колпаках атакуют гвардейцев короля. Лишь на рассвете он заставил себя подползти к окну. Трупов он не обнаружил как и зомбиподобных толп. Да, лунатики патрулировали квартал, изображая соседский дозор. Но их было всего трое: Ферренс из добровольной пожарной дружины, директор краеведческого музея Гер Бахмейер и незнакомая лео женщина. Голая, не считая гетур. Багровые разводы украшали ее отвислую грудь. Женщина неслась секатор. Ферренс Грабли, а Гер Бахмейер Лео поморгал, но мираж не был миражом. Герр, Бахмеер, щеголял с каменным топором эпохи неолита. Пес, тот самый, что куснул Лео, никуда не делся. Он поджал хвост и рычал на лунатиков. Лео схватил со стола тяжелую статуэтку, приз за лучший просветительский блок. Он спустился на первый этаж и заглянул в щель для писем. Дозор ушел к бензоколонке. Я рискую ради пса, который меня покалечил». Зольц открыл дверь. Колли повернул к нему перепуганную морду. "Сюда", прошептал Лео одними губами. Дозор плелся обратно, шаркающие звуки стали громче. Пес не заставил просить дважды. Он ринулся через тротуар и влетел в прихожую. Лео тут же заперся. Ничего не заметившие лунатики прошли вверх по дороге. "Ну привет, Болтус. Извиняться будем? Будем", будто бы ответил пес. Лег на живот и высунул язык. С той минуты они не расставались. Когда пали Соединенные Штаты, Лео вырубил ноутбук, достал с полки книгу об Авиньонском пленении пап и занялся тем, чем занимался всю сознательную жизнь, погрузился в чтение. А дочитав, набросал в Инстаграм отзыв о книге. Пусть его пост никто не оценит. Поедание слов, предложений, страниц, килобайтов было спасением от сумасшествия и самоубийства, и разговоры с собакой тоже. На ошейнике был указан адрес: Цвайббрюкен, но не указывалась кличка. Лео назвал пса Уильям Смитом в честь актера, который сражался с зомби в разорённом спецэффектами Нью-Йорке. У киношного Смита была овчарка, а у Лео был Смит бордер-колли. Смиту везло. Он мог спать. Лео задумывался, что снится его приятелю по несчастью, Прежние хозяева, Фризби, собачьей выставки. Лео не спал 80 часов, но чувствовал себя на удивление сносно, если бы не два но: зрение и палец. Глаза пекло, точно их намазали перцем, на третий день он отказался от чтения, буквы резали сетчатку крошечными бритвами, соринками цеплялись к слизистой, а голоса чтецов убаюкивали. Палец был меньше из проблем. Собственно, Лео отдал бы его за возможность читать, но пальцы не бывают лишними в реальности, где вас хотят «Распотрошить лунатики. Уилл Смит опустил голову на передние лапы и сочувственно вздохнул. Вчера вечером палец распух и затвердел. В свете фонарика он был в два раза толще соседа по кисти, формой напоминал Нюрнбергскую деву, незатронутая сепсисом дистальная фаланга выглядела декоративной головной частью орудия пыток. Кожа приобрела фиолетовый оттенок. Утром палец перестал сгибаться. Ты вообще чистишь зубы? поинтересовался Лео. Смит скорчил жалобную мину. Ладно, не дрейф. Последний выход Лео из зоны комфорта в дивный Новый мир Луны не принес ничего хорошего. Оффлайн обезлюдил, как и онлайн. Соседи, расправившись с неугодными, то ли затаились в норах, то ли ушли на поиски добычи, испарились. Фернс, Гербахмейер и их подружка. Должно быть так эти земли выглядели после опустошительной тридцатилетней войны или эвакуации сорок четвёртого года. Приподнимая металлические ставни, Лео увидел лишь воронов, алчно кружащих над кровлями. Вчера он вооружился молотком, прихватил вместо талисмана счастливый кендл и парашютировался в неизвестность. Прилепало Уилл следовал по пятам, опасливо принюхиваясь к проулкам. Розенштрассе вымерла и Блуненштрассе тоже Они шли вдоль аккуратно постриженных изгородей и уютных коттеджей. Если бы не мертвецы, в застрявшем на перекрестке минивэна, можно было бы решить, что новости это розыгрыш, а обезумевшие монашки актрисы в фильме ужасов. Кабина Рено превратилась в мясорубку. Стекла закрасили красным внутри и снаружи. Семья намеревалась бежать, за этоно бежать было некуда, и мухи копошились в ранах, нанесенных холодным оружием. Уиллз искулила, а Лео отвернулся со слезами на глазах. Девочке в Миневене было не больше десяти лет. Лунатиков он засек издали и вовремя нырнул за забор. Жители деревни собрались на центральной улице. Они стояли двумя большими группами, человек по сто. Одни у приходского костела, Святого Венделина, другие у евангелической церкви. Лео задался вопросом: случайно ли они поделились по конфессиям? Лунатики обратили бессмысленные глаза к небу и окаменяли Все как на видео, которое очевидцы успели выложить в сеть. Там был мэр в полосатой пижаме, глава ассоциации садоводов почему-то в женских штанах и многие другие, полуголые, окровавленные, спящие. Лео смотрел на них с минуту, затем шепотом окликнул Вилла, и они вернулись домой. Лео Зольц не был бойцом, он был книжным блогером. И гордился тем, что количество его подписчиков в 15 раз превышает численность населения его деревни. Он специализировался на нон-фикшн-е, популярной справочной литературе, мемуарах и эссеистике. Он читал запоем о миоглобине, семантике субтитров, классификации пляжных камней, боцвании, весла ноги экономическом контексте Нового Завета молочной промышленности сперма лучшего быка-семенителя приносит по тысяч долларов в месяц. Музыкальном пиратстве, устройству пищеварительного тракта, анамастике имен, треске оологии, стоимости танка Тигр тысяч рейхсмарок, ДНК-тестированию, защите интеллектуальной собственности, Мейсенскому фарфоре. Девушки, с которыми он пробовал строить отношения, Считали его ужасно скучным. Теперь они уснули и обратились в монстров. Алео сидел на кухне фрау Замель с пирочинным ножом в кулаке. Ты знаешь, жан пьера Адамса? — спросил он. О, ты очень глупый и ограниченный пес. Адамс был футболистом, центральным защитником. Он играл за национальную сборную Францию в клубе Ницца и в Пари Сен-Жермен. В 82 он лег на операцию. А анестезиолог по ошибке перепутал дозу. Адамс впал в кому, и он до сих пор в ней. По крайней мере, был в коме до судной ночи. Лео потер глаза. Я родился в 84-м, Пошел в школу, закончил ее, поступил в университет. Адамс лежал в коме, в темноте между жизнью и смертью. Я часто думаю об этом, выл. Снятся ли Жан-Пьеру Адамсу сны? Лео приставил кончик ножа к пальцу, аккурат под проксимальной межфаланговой складкой надавил. Звук был такой, словно он прорезал натянутую ткань. Из раны хлынул гной, почти прозрачный, с розоватыми вкраплениями, чертовски много гноя. Морщись от боли, Лео надавил на вздувшуюся область. Жижи из воспаленных тканей заливала плитку пола. Лео массировал, сжав зубы, пока гной не истек, сменившись струйкой крови. Потом он обработал место укуса йодом и антисептической мазью и как мог перебинтовал. От зубами флакон смочил бинт спиртом и перевел дыхание. Мозг выудил информацию из архива. Наполеон III умер от асепсиуса, и генералис Симус Франко. и советский полководец Михаил Фрунзе. Перебинтованный палец торчал бесполезным придатком. Джейси Джеймс одинаково метко стрелял обеими руками. Лео не был Джейси Джеймсом или персонажем фильма Сэма Рэйми Быстрый и мёртвый. Найди он волшебную палочку, заказал бы себе амбидекстрию или пистолет, или новый палец, или чтобы судной ночи не случилось. Он встал и забросил на плечо рюкзак. Причина сегодняшних невзгод кружилась у ног виляя хвостом. Проехали, сказал Лео. Я не сержусь. Но если из за пальца меня убьют, Прерывая наполусловие у крыльца Фрау Земмель зажглись лампы. Газон был полон убийц. Их черные силуэты внушали ужас. Уилл Смит зарычал. "Уходим", крикнул Сольц, доставая молоток. Лунатики штурмовали дверь. Разбитое окно в старушечьей спальне обдало ночной свежестью. Лео выпустил пса и прыгнул за ним на траву, прямо в кольцо врага. Лунатики, трое или четверо, вышли навстречу, поигрывая оружием. Миловидная гимнастка в топике и трусах от Кельвин Клайн махнула ледорубом. Лео уклонился, избегая Льва Троцкого. Справа к нему торопился Гербахмейер. Глаза директора музея были холодны, как пещеры Саара, которые предки использовали как ледяные погреба. Топор, изготовленный шесть тысяч лет назад вновь жаждал крови. Залай Уилл Смит топор взмыл, как сквернённым луной небесам. Нога Гьяра Бахмеера зацепилась о труп подростка-жертвы монашек... Гер Бахмеер полетел головой вперед, топор пропахал траву, замычав натуральный зомби. длинноволосый тип попытался достать Лео ножом для стейков. Тот опередил, всадив боёк молотка в ключицу врага. Кость противно хрустнула. Лео замахнулся отразить атаку старика с теслом. Рукоять выскользнула из ненадежного замка четверых пальцев и напоследок зацепила указательный травмированный Слезы брызнули из глаз. Зольц не увидел, как рядом очутилась гимнастка, восемнадцатилетняя красотка из дома напротив. Она отпихнула старика, моё, и воткнула ледоруб в живот жертвы. Лео вскрикнул от боли. Он ждал повторного удара, который положит конец буквоедству. но Уилл Смит метнулся на грудь гимнастки и впился зубами в ее горло. Фас, запоздало воскликнул Лео. Взор очистился от пелены, боль странным образом отрезвила. Он пнул ботинком в лицо поднимающегося Гера Бахмейера, вырвал у старика тесло и топорищем выбил зубной протез из разъявленного рта. Гимнастка извивалась на газоне, горло пожёвано, но не смертельно, выживет, если вовремя обработает раны антисептиком. Лео свистнул и помчался через кусты, за угол, к родному бежевому фасаду. Щелчки запираемых замков были равносильны триумфальному маршу. Уилл Смит нарезал луно круги, как бы вопрошая: "Молодец ли я?" Лео наклонился, чтобы объятиями отблагодарить друга. Из кармана кофты кенгуру на пол посыпались куски пластмассы. Лео сунул руку под одежду и ощупал небольшую ранку чуть выше пупка, затем рухнул в кресло обесточенный. Доктор Брайден», — подумал он: Был единственным уцелевшим англичанином, когда европейцы отступали из Кабула в 1842. -м. Сборник бульварных рассказов, который доктор носил в своей шляпе, нейтрализовал удар афганского меча и спас Брайдену жизнь. Счастливый киндл спас брюхо Лео. Ледару проскрошил электронную книгу, но лишь оцарапал живот. «Изучий сукин сын", пробормотал Зольц. Уилл Смит приблизился, чтобы положить голову ему на бедро. И Лео погладил пса раненой рукой. Бинты пропитались гноем. А еще была стена в гостиной. Пока они давали отпор лунатикам, кто-то разобрал кирпич, и в дыре Лео увидел набережную Сены, заставленную лотками букинистов. "Ты засыпаешь", сказал Вил Смит. "А ты разговариваешь", заметил Лео Зольц. "Спи", разрешил Вил Смит. "Я прослежу, чтобы ты не наделал глупостей". Да, сказал Лео Зольц. Да. Постой. Он заставил себя дотянуться до рюкзака и открыл столько консервов, сколько смог. Плюхнулся обратно в кресло и обнаружил, что футболист Жан-Пьер Адамс зовет его жестами из увеличивающегося разлома в стене. Я пойду, сообщил Лео. До встречи, мой друг, ответил Уилл Смит. Лео пролез в дыру, и Жан-Пьер, улыбаясь, пожал его исцелившуюся руку. Токио. Император уснул. Эта новость мелькнула на задворках сознания. Профессор Таканори Тоуди покрепче обнял жену. Он лежал, уткнувшись в ее волосы цвета льна, и целовал шею, как ей нравилось. Не составило труда отобрать у Ю юноши сковать ее наручниками, которые дал ему напоследок полковник Сато. Ю упорно вырывалась. Наравило встать и поискать новый нож. Он держал ее крепко. Телевизор транслировал репортажи из Ада. Тоути задумался. Кто делает эти передачи? Лунатики? Да нет. Повтор. Какой-то настырный тип торчит за пультом, глотает кофе и жмет на кнопки, гоняя по кругу историю конца человечества. Когда у Утоути спрашивали на конференциях, почему он выбрал сомнологию, он заученно отвечал: Я хочу знать, чем занимаюсь треть своей жизни. На экране стрелялся в прямом эфире китайский генерал, приказавший давить лунатиков танками. Я приготовлю нам чай, сказал Таути, поднимаясь. Он вышел на кухню, сел у окна. Он думал о греческой мифологии, о Морфее, мерзком типе, умевшем имитировать человеческие голоса, чтобы втираться в доверие. Морфей Сын гипноса и Нюкты, богиня ночи в черных одеяниях в венке из мака, вкратчиво нашептывал на ухо: "Клетки большого полушария умоляли переключить организм в режим сна. Внутренние часы тикали, шишковидная железа активно вырабатывала мелатонин. Сердцебиение замедлилось вместе с ритмом электрической активности мозга. Ох, ю", пробормотал Тоути – Миллиарды нейронов синхронизировались. Кратковременная память стиралась с каждым нырком в забытьё. Тоути обронил подбородок на грудь. Забучие пески проглотили его. Румынская семья из пяти человек, бодрствовавшая в полном составе около шестидесяти часов, выпила снотворное, чтобы превратиться одновременно. Хозяин литовского секс-шопа организовал шумную вечеринку с оргией и сонным газом. Более 20 человек явились чтобы уснуть, придаваясь пороку. Голые лунатики смущали прихожан, забарикадировавшихся в костёле напротив. Ветеран Вьетнамской войны, военный катер "Каннон" на Филадельфийской верфи, стал пристанищем для горстки неспящих. И туннели под пирамидами Гизы, и пещеры из вулканического туфа в Боливии, и отжимушкайские каменоломни Крыма. В три часа ночи По западноевропейскому времени блогер, известный под ником Карающая длань, вышел на Расл-сквер и присоединился к своим оцепеневшим подписчикам. Луна отразилась в его пустых глазах.